А он у нас и есть мальчик. просисюкала хозяйка, подхватывая повизгивающего Акбара на руки. Смотрите, как он на вас смотрит. Вы ему понравились. Э, так на чем я остановилась? Ах да, про внеклассное чтение я уже сказала. Теперь самое главное. Девочку нужно обучить манерам. Она монструозно невоспитана. Школьные предметы не ваша забота. К Мирочке ходят профильные учителя. И она очень неплохо успевает по всем дисциплинам. Но как она держится? Как разговаривает, как ходит. Девочка кошмарно запущена. Во весь рот зевает, даже не прикрываясь ладонью. Когда икнет, говорит, и котка, и котка, беги на Федотку. Если кто-то чихает, желает доброго здоровья, представляете? Николас сочувственно покивал. Я бы хотела, чтобы уже к Новому году ее можно было вывозить в свет. Он с трудом сдержал улыбку, представив этот свет. Вчерашних завмагов, райкомовских работников и бухгалтеров изображающих из себя салон Анны Палны Шеррер. Но еще до того, в ближайший вторник, Мирочку ждет первое серьезное испытание. Отец решил устроить прием в честь ее дня рождения. Соберется много гостей. Она не должна ударить лицом в грязь. Как вы думаете, сэр Николас, многого ли вы сумеете добиться за столь короткий срок? Он озабоченно покачал головой и нахмурил лоб, как это делает... Дезовский сантехник, когда говорит, Ну, не знаю, командир, сам гляди, работы тут много, а у меня смена кончается. Окончательно входя в роль, сказал, Сделаем. Зевать она будет закрытым ртом. Это я вам гарантирую. Кстати, сколько вашему ребенку лет? Ответ был неожиданным. Через три дня исполнится 18. Вот тена. Хозяйка выглядела максимум лет на 30. Инга Сергеевна улыбнулась правильно истолковав удивление собеседника в лесном для себя смысле. «Вы думали, что Мирочка моя дочь? Нет-нет, это дочь моего мужа. Там целая романтическая история». Госпожа Куценко сделала неопределенный жест, однако от пояснения воздержалась. Вместо этого сочла нужным сообщить. «Вместе мы живем совсем недавно, но я успела полюбить миру как родную дочь». За окном раздался шелест колес по гравию, и лицо хозяйки просветлело. «Это муж». Он ненадолго, скоро снова уедет по делам, но я хочу, чтобы он на вас взглянул. Посидите, пожалуйста. И вышла, оставив Фондорина одного. Вежливей было бы сказать, я хочу вас познакомить. Мысленно поправил он работодательницу и сам усмехнулся. Надо же, учитель изящных манер. Не поменять ли профессию? Пятьсот долларов в неделю на всем готовом, плохо ли? Госпожа Куценко вернулась в гостиную, сопровождаемая невысоким мужчиной лет 45-50 с некрасивым, но, пожалуй, значительным лицом. Высокий лоб, бугристый плешивый череп, внимательные глаза за толстыми стеклами и неожиданно сочный толстогубый рот. «Так-так», — вычислил Николас. История семьи угадывалась без большого труда. Этот самый Куценко несколько лет назад разбогател, женился на молодой Фифе, а прежнюю подругу дней своих суровых, как это водится у мужчин, предклимактерического возраста, отправил в отставку. Недавно же отобрал у нее и дочку, должно быть, хорошо за это заплатив. Нет повести банальнее на свете. Вошедший протянул руку с длинными, как у скульптора или пианиста, пальцами и тихо сказал. — Мират Веленович, рад, что вы понравились Инге. — Очень приятно познакомиться, — Марат Веленович ответил на рукопожатие Фандорин, решив, что не совсем точно расслышал имя. — Не Марат, а Мират поправил хозяин. Примечательные губы тронула мягкая ироническая улыбка, сокращенная «мирный атом». Отец работал инженером в КБ, а времена были технократические. «Пообедать успел?» спросила Инга Сергеевна, сняв нитку с его рукава. Он помотал головой, перестав обращать внимание на гувернера. Устал и потер веки. Некогда было. «Сделай какой-нибудь бутерброд и поеду. В дороге нужно еще видеодосье пациентки посмотреть». Жена с вздохом подала ему пластмассовую коробочку, так я и знала. Вот с докторской и огурчиками, как ты любишь. Рубашку смени, не свежая. Мират Веленович, кажется, не на шутку проголодался. Цапнул из коробки красивый маленький сэндвич, откусил половину и пошел к дверям. Извините, бросил он на прощание Фандорину, сосредоточенно работая челюстями. У меня в час операция. И удалился. Я дам рубашку, крикнула Инга Сергеевна и бросилась вдогонку. Эта сцена произвела на Николаса самые удручающие впечатления. Он бы предпочел, чтобы хозяин оказался противным. Тогда было бы не так тяжело за ним шпионить. Но Куценко магистру скорее понравился, да и отношения между обитателями кукольного дома были вполне человеческие, не как у Барби с Кеном. «Ваш муж оперирует?» — спросил Фондорин, когда хозяйка вернулась. Я думал...